Поводгитиш и Кришна говорит о себе: "О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог Ом вечных мантр. Я звук в эфире, тавант в человеке". В данном случае вседисущий Господь проявил себя в форме звука, прогремевшего на всю вселенную Шабдаке. Этот невиданной силой гром, говорило присутствие Господа. Хирани Кашипу и Шипу, остальные демоны могли теперь почувствовать высочайшее могущество Господина. Поэтому им стало страшно. Каким бы сильным человек ни был, он боится раскатов грома. Точно так же Хирани Кашипу и, и все его приближённых демонов охватил ужас, когда Верховный Господь проявил себя в форме звука. Хотя понять, откуда доносится этот звук, они не могли. Следующий след. Сатьям видхату ниджапхрити абхашидам вибхтим чапхутиш ахаришути атманаш адриш્ય татйад хутарупам удваханстамбхе сапайам наамригам на манушам чтобы подтвердить слова своего слуги Махараджа прохлады и доказать что верховная личность бога пребывает везде даже в колонии залособрании верховный господь хари явил миру удивительный невиданный облик. Это был наполовину, лет, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хиранигашепу. Комментарий. Когда Хиранигашепу спросил про прохладу, где же той Господь, если он в этой колонии? Тот бесстрашно ответил: "Да, мы Господь везде". И теперь, чтобы убедить Хиранигашепу, что Махараджа Прохладу абсолютно прав, Господь появился из колонны. Он представил перед Хираньякашипу в образе человека льва. И тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил словам Махараджи Прахалада и заказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавадгите, никогда не погибнет. Демонический отец много раз угрозил Прахаладу смертью. Но Прахалад был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно приоботрил своего предного. Не волнуйся, я здесь. Кроме того, приняв публик 08HD, он не нарушил своего брахмана, обещавшего, что охранники, чтобы не будет обид ни человеку, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. ओम गियानन्ति मिरान्तेस्य जिनंञने शलकाय चेकशुरं मिलितामिनां तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चिताने मनः भिश्टाम क्षपिताम नपुतेलयस्यम रूपं ददमहायम् दुदचिस्वा पदं च गम। वञ्चकौपातरुव्यश्चा कृपार्सिं कुबे एवच पतितना बवनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दनीतेन камроти очень, потому что здесь либо там, надеюсь, когда нам нужно. Необычный день связан с Сибирским лесом, когда мы знаем, может быть, не так много историй о его явлениях, однако можно встретить много описаний, как он проявлялся для своих предков, которые сходили разные события с его участием. В одной стране однажды цари Дуджвильон пришёл какой-то проповедник. И он стал проповедовать что-то ужасное. Стообразно рассказывал, что Бога нет. Нет смысла им предаваться, что нужно служить ему, и постепенно его проповедь стала разрастаться. В результате стали уничтожать брахманов, убивать брахманов. Деон уже пытался что-то сделать, но смута вышла из-под контроля. Страна превратилась в материалистическую державу. Никто не мог ничего сделать. И царь стал молиться на Руси-ХДев. Он стал молиться, что делать? Невозможно ничего остановить. Как быть в этой ситуации? И на Руси-ХДев появился Империус, сказал: "Что ты хочешь?" Ктер сказал: "Надо восстановить порядок в стране". И Нарисин ХД сказал: "Да, совсем обессилели цари". И он вышел на улицу и разрывал всех на куски. И был такой, просто ходил и разрывал всех на куски. Целую страну разорвал на куски. Уже ещё варианты. Ничего не осталось, всех разорвано на куски. Ушёл. Очень недовольно Тирун. Вообще доволен. Мы находимся под защитой. Это идея сознания Кришны, понимать, что мы находимся под защитой. Мы помним эту историю, известная история, когда человек попал в духовный мир, и он попросил Бога показать ему его путь. И тот показал ему И по пути он видел, что на этом пути было две цепочки следов. И он спросил: "Что это такое?" И Бог ему ответил: "Я шёл рядом с тобой всё это время. Я был рядом с тобой". И тогда он увидел, что в особо опасных местах одна из цепочек терялась. И он подумал: "Вот вот я так и знал. В сложные моменты я оставался один". Да. Но Бог сказал: "Глупец ты". И унёс тебя на руках в этот момент ты был мне на руках. Мы находимся под защитой, но мы должны правильно понимать эту защиту. Мы должны эксплуатировать защиту. Часто мы требуем защиты. Мы забываем, что не Бог наш должник, а мы его должники. Но мы требуем, чтобы он вернул нам долг. Он обязан нас защищать. Это очень опасное настроение. туда мы можем попасть в необычные ситуации. Защита приходит от Кришны. И она приходит к нам разными способами. И самое главное вид защиты, который предъявлен для нас это то знание, которое мы имеем. То знание, которое мы имеем. Астра это оружие. Шастра это оружие знания. Это самое лучшее тип всё. Нет, лучше его. Самые сильные метаорудия. Если просто почему мы не можем ими пользоваться, почему мы не можем им защищаться? Поэтому мы должны разобраться в самой теории защиты от знания. Сначала, конечно же, знание надо принять. Оружие необходимо принять. Его необходимо получить, неважно, пойти и купить себе меч. Это не ведический путь. Чтобы воспользоваться мечом, чтобы он действительно действовало, необходимо некоторое время, как в ведических школах было искусство. Чек не приходит, не сразу ему дают что-то, сразу меньше знают и нет. Очень долгая процедура. 10 лет человек должен изучать физическими упражнениями. Потом он берёт длинную палку, долго занимается с длинной палкой. Когда он освоил свою длинную палку, ему дают маленькую палку. Всем, короче, Когда он может на маленькой палке драться, ему дают большой мяч. Пробует на большом мяче. Когда он ободевает большим мячом, ему дают маленький мяч. Так постепенно увеличивается его профессионализм. Есть целые школы, основанные на явлении на рисовом КДО. Очень интересные школы. Однажды один монах учился в школе был в искусстве и он решил пойти в Полюс, он пошёл в Полюс. И он был расстроен тем, что его школа стала терять свои корни, школу бы высокого искусства. И он стал молиться, он рысимхаделуш, чтобы тот восстановил его школу. И рысимхадев поюсу сказал: "Что ты хочешь?" И монах сказал: "Я хочу восстановить школу бы высокого искусства. Андрей смог ответил, хорошо, нет проблем. Смотри, он показал ему картину, как какой-то человек бьёт собаку, и собаке некуда деться, она в углу. И он бьёт её, и собака со страхом огрызается, как-то пытается спастись, но у неё ничего не получается. Он говорит: "Видишь, она подавлена страхом, ничего не может сделать". Теперь смотри другую ситуацию, он показывает другую ситуацию. Та же самая собака, и тоже её бьёт человек. Но она уже без страха огрызается точно так же, и выворачивается точно так же, но без страха. Огрызается, выворачивается. И когда он попался таки, твою по не, то собака он заскулил, я прижалась к стене, я сделала вид, что всё всё и страшно больно, я сдаётся. И человек расслабился и отпустил палку. И в этот момент она решительным прыжком вцепилась ему в горло и перекусила. Короче. Так. Вот запомню, если противник сильнее тебя, ты не должен терять страха, но ты должен уворачиваться. И когда противник расслабится и подумает, что ты побеждён, ты должен сделать последний бросок. Это школа Нерушинского. Есть такая школа. Очень интересно. Вот фактически это есть наше правильное понимание защиты. Мы не должны идти на пролом, думаю, что у нас вместо грудищ идёт из нейрохимии. Нет, мы должны действовать так, как он рекомендует в концепции. И мы видим, что это разумное смирение. Есть ложное смирение, есть истинное смирение. Разные виды смирения. Вот в этой школе представлено разумное смирение. Очень интересно. Разумное смирение. Да, если противник силён, факт Мы должны вести себя соответствующим образом. Нельзя идти никогда на вражон. Это очень опасно идти на вражон. Война это когда убивают. Если противник не сдаётся, его убивают. Обычно так происходит. Поэтому мы должны уворачиваться, но без страха. Уворачиваться без страха и выжидать момент. И когда момент появился, мы должны действовать очень решительно. Поэтому идея очень разумная и смиренная. очень разумный. И мы должны понять, что защита находится вокруг нас. И она представлена в видео знанием, видишь шикши, которые находятся вокруг нас. И Веда описывается, что знания приходят от учителей. И мы знаем только несколько видов учителей. И я расскажу вот других, которые описываются в Ведах. О особой классификации учителей. есть пять видов учителей. И первый вид приходит как ужас, как болезнь, как очень тяжёлые страдания, несчастья. И они сваливают эти учителя, сваливают ученика на землю, надавливают ему ногой на горло. И когда тот не может дышать, его горло открывается, они вливают туда знание. На. Нет церемонии с учениками. Нет церемонии. Из бесконечной любви дают ему наисильнейшее лекарство. встречались с такими учителями. Запоминайте, я потом задам вопрос. Они просто так рассказываю. Второе тип учителей это те, кто приходит в виде неудовлетворения. Приходит неудовлетворение, усталость, апатия. Человек не видит перспективы. Не видит перспективы. Было целое движение на западе, будущего нет, no future. Нету. Я в нём участвовал. <смех> Будущего нет, это был нашлозом. Вот лозом был очень популярен. В принципе, я так понимаю, что мы были правы. <смех> да. Будущего нет, да. Это факт. И он думает, что всё всё очень скучно, нет перспективы. Человек думает, нет перспективы. Нет перспективы. И В ведах описывается они подобно надсмотрщику за рабами, заставляют искать свободу, заставляют заставляют искать путь освобождения, заставляют думать о счастье от безысходности, от безысходности. Они тоже любят своих учеников и проявляют некоторое терпение уже. В этом случае они проявляют некоторое терпение и дают лекарство небольшими порциями. до лекарство небольшими порциями в течение какого-то времени. Очень многие пришли именно вот этого типа учителей от безысходности. Фактически вот это вот движение хиппи, которое было в 60-х, вот шиво прохопадов на основе вот этой безысходности очень многих привело в создание Кришна. И третий тип учителей соблюдают нейтральность. Они не просто страданий не дают печали, но и особой радости никакой нет. То есть жизнь очень ровная, очень гладкая. Вроде бы всё нормально. Но человек чувствует, не дай бог, как-то её потревожит всё. Всё. Ну это всё вот всеми силами нужно поддерживать спокойствие в жизни. И за всех сил. Всё нормально, всё идёт, всё есть, всё всё. И чувствуется, что не может так долго продолжаться. Чувство, что не может. И ведок описывается, что это лекарство, которое поставили на стол. И человек, если захочет, может его выпить, не захочет не выпьет. Это его решение. Его решение. Обычно такие люди не хотят волноваться. Они не хотят даже думать об этом. Четвёртый типа читателей приходят как луч света после пасмунного дня. Обещали завтра должен прийти. Дождь должен рассеяться. Завтра придёт четыре-дюпочтелей. Как приятное зазвучье в путь музыка. Зазвучье в путь музыка. Помните этот фильм Маленький Будда? И он вдруг услышал музыку. Вдруг заиграло вино. Он услышал очень зазвучье. Радио очень зазвучье. Их иногда невозможно слушать. Он завод невозможно. Есть разные виды рак. Есть раги дневные, есть раги утренние, ночные. Не нужно не перепутать. Потому что если включить утреннюю рагу, вы не сможете спать. Потому что она будет звать куда-то и выйдёт в лес. Ну там никого не будет. Мы привезли диск там раги расписанный по часам, да. То есть кому-то интересно, может, взять себе. Сделали специальный диск, где раги расписаны по часам, чтобы знать, в какое время какую музыку слушать. Это важно, чтобы не было раса басы. перепутывание эмоций это очень важно. В разное время должна быть разная эмоция. Когда человек слышит эту музыку, он чувствует, что-то есть, что-то есть, духовное знание приходит как надежда. Чувствует, надежда есть, есть, есть что-то. Что-то есть, что-то очень интересное. Что-то есть. Вчера ко мне подошёл человек после лекции. Ну что, что это, скажите, прямо скажите, что это? Ну, это очень интересно. Что это? Что-то есть? Что-то, то есть человек чувствует, что-то есть. Есть какая-то надежда. Есть, но нельзя сразу говорить, что это. Иначе надежда пропадёт. То есть надежда на счастье, на будущее. Эти учителя приходят как добрые знаки. Мы будем, да, действительно, всё это как надо, всё это как нужно, как единомышленники, когда мы встречаем друг людей, которые нас понимают. Он понимает меня. Никто меня не понимал. Он понимает меня. Я думал, я не такой, мне-то я нормальный. Такой же вот точно. Бактюнод Какур молится. Кришна, пошли мне хотя бы одного, чтобы меня понял. Понял ктонибудь, Бактюнод Какур? Я думаю, что нет. И его очень трудно понять. И он молится. Он молится, пошли хотя бы одного, чтобы я был счастлив. Это так трудно. Он единомышленников очень трудно найти. Очень трудно. Можно найти товарищей по по несчастью. Можно найти тех, кто вместе с нами готов покушать. Но единомышленника найти очень трудно. Очень трудно. Очень трудно. Как новые знания. Когда приходят новые знания, человек думает: "Неужели 100 раз я это читал?" 100 раз я слышал эти слова. Почему они не звучали в моём сознании раньше? Почему они зазвучали только сейчас? Почему я только сейчас понял из уст этого человека. И мы понимаем, вот это пришло действительно здорово. И есть пять этих ощущений. Они вырываются в жизнь человека и вырывают его из земли с корнем. Забирают его с собою. Полностью меняет его карму ментально. За один момент он полностью забывает обо всём. Он не может прийти в себя, что это происходит? Что это где? С кем я танцую? Что я ем? Куда я поехал? Где? Куда я попал? Что это? В мгновение ока меняется всё, он попадает в океан любви, в океан счастья, растворяется в этом. Моментально происходит великое счастье. За один день, за один день просто увидел человека и всё. Его сознание полностью изменилось. Так интересно. Так вы думаете, если у человека очень хорошая карма, какого типа учителя встречает человек? Пятый, первый, второй. Интересный очень вопрос на знание законов кармы. На этот вопрос на самом деле сделает, если вы сейчас правильно ответите, он сделает вас счастливыми навсегда. Если вы правильно ответите на этот вопрос, Ну, не всё. Я отвечу очень интересно о первый и пятый типах учителей. Это если у человека очень хорошая карма. К нему приходит первый и пятый типа учителей. Обратите внимание на первый. Как это описать? Вот я это объяснил. Они моментально моментально приводят человека в духовную жизнь. Сразу берут за горло придавливают к земле, сами раздвигают рот и сами вливают лекарство. Лучше тип. Лучше тип. И пятый действует точно так же. Абсолютно. Результат один и тот же. И тот тут то, то же самое, только толпа китов на его сносит, но задавливают. Я помню, я приехал в один город, мне давили всё на кирды. Отдавили всё, я не знал, куда мне деться. Они все они все бежали на меня и давили мне всё. И всё, что я делал, то я бегал по интерной комнате, скрывался от этого пю, но она бегала везде. Топала бегала везде, добила всё. И мне это очень помогло. То есть есть разные методики. Это мне это очень хорошо, оказывается. Очень интересно, короче. Хорошо. Лучше. Если карма средняя описывается едой, кто приходит второй, четвёртый, типа 4. Если карма существует, то это третий. Видите, как интересно. Мне так хочется, что мы думали всё наоборот. Поэтому всё больше и больше интересного будем узнавать. Так интересно. Поэтому знанию мы должны уважать. Когда Джош Харрисон почёмся музыки великого музыканта Рави Шанкара. Равишан Кару удивительный музыкант. Он даёт культуру, действительно. Даёт культуру. В этом году я узнал историю его свадьбы. Меня поразило до глубины души, когда он был совсем молодым, он учился играть на ситаре. Равишан Кару, знаешь? Очень красивые раги играет. Рага называется настроение. Если мы хотим, чтобы у нас было какое-то настроение, нужно рагу слушать. Так просто настроение не появится. но не, не не появится просто так. Необходимо какая-то рага. И он умел играть раги. Очень хотел стать музыкантом, и ему ему нашли девушку. Хорошую девушку, и он даже влюбился сразу, но оказалось, что она лучше его играет на ситаре. Было очень известно. И он дал обет, пока они научусь лучше ее играть на ситаре, я не стану её мужем, потому что муж должен лучше всё делать. как бы. И он дал такой обед. И когда она узнала об этом, она дала другой обед. Как вы думаете, какой? Лучше видишь. Некрасиво <реклама> вообще. Уже играл. Вот такие мы все. Она дала обед никогда больше не играть на ситаре. Никогда. Хотя она была очень известна. И теперь Рави Шанкар самый известный музыкант. Я на до сих пор ни разу не притронулась к старику. Но их дочка, Анушка. Она сейчас самый известный сибирест. Вы можете найти видео посмотреть, да? У нас есть на уме видео. Видео Рави Шанкара Анушки, как они играют. Удивительно. Это чудо. Есть у вас такой видео? Не диск просто. Ну есть, у нас есть видео. Если вы заходите, кто-то перепишет и посмотрит, очень красиво. Очень красивая музыка. И Джош Харрисон научился играть на кангаре. Он чувствует играть на ситаре. И вдруг зазвонил телефон, и Харрисон перепрыгнул через ситару, побежал, и Рави остановил его с той: "Пока ты не научишься уважать инструмент, ты никогда не научишься музыке". Это невозможно. Пока мы не учимся уважать знания, Ничего не произойдёт в нашем сознании, мы не получим защиту. Потому что, в общем-то, нет другого источника. Мы не получим защиту. Поэтому мы должны особенно относиться к тому знанию, которое мы получили. Это не газеты, которые можно просто прочитать и выкинуть. Не, это книга, книга. Это то, что должно перечитываться и перечитываться. Перечитываться и перечитываться. Это настоящая книга. Книга не может просто стоять на полке. мы поговорим об этом. Поговорим. Мы должны пользоваться этим знанием. А это значит, что в каждой сложной ситуации мы должны действовать особым образом. Обычный человек выходит из себя и начинает принимать решения. Бегает туда-сюда, пытается что-то делать, запутывается ещё больше. Нет, разумный человек должен остановиться. Разумный человек останавливается, успокаивается, И ещё ответ в знании. Он пытается найти решение в знании. Так появляется вера в человек. Весь вопрос к чему мы обращаемся, когда происходит опасная ситуация. Если мы обращаемся к знанию, у нас есть вера. Если мы обращаемся к своему разуму, к своим силам, это самодовольство. Человек должен остановиться и найти ответ, найти ответ, и потом он должен попробовать. решить это с помощью этого знания, решить. И когда он видит, что это решится, его вера станет очень сильной. Так происходит утром, например. Мы должны утром найти решение всех своих проблем. Мы ещё не знаем, какие будут проблемы. Поэтому утреннее слушание иногда расслабляет человека, да? Так иногда мышк, слушам там. Так хорошо, всё спокойно. Ничего же нет, ещё ничего не случилось, да? День только начался. Это сравнивается с юностью. Всё хорошо в юности. Веселос здорово, кажется, вся жизнь впереди. И ничего не будет похуже, да? Ощущение юности, помните? Что-то хорошо, весело здорово. И утро такое же, всё так хорошо. Но даётся знание. И это знание не просто так даётся. Уже точно известно, что произойдёт. И знание даётся специально, чтобы мы могли разрешить эту ситуацию. Оно специально даётся, чтобы эти ситуации разрешились в течение дня. Если мы способны это слушать, вот именно так. То тогда, когда в течение дня происходит необычная ситуация, она обязательно происходит. Так или иначе что-то происходит. Мы тут же правильно действуем. Мы действуем безошибочно, что мы вспоминаем, что об этом уже было сказано. Это мы уже слышали. Это утренний блок знаний. Мы уже слышали это. Но что-то мы не сможем правильно решить. как-то мы не сможем правильно действовать, не хватит опыта. И поэтому вечером мы должны опять обратиться к знанию. Для чего? Чтобы понять, почему я не смог эту ситуацию правильно разрешить. И там точно будет ответ. Точно будет решение. И если мы так делаем каждый день, наша вера станет железобетонной. Что мы будем видеть, как это работает, как это действует. И наш ум будет однонаправлен. будем всегда обращаться к знанию, будем находить в каждом слое, будем находить ответы на все свои вопросы в каждом слое. То есть глубочайшее видение, глубочайший разум, глубочайшая квалификация. И тогда все обратятся к нам, потому что всем нужен хороший совет. Всем весь мир просит хороших советов, весь мир. Им нужен хороший совет. Но мы их мы их пока просто не можем дать. Почему? Мы себе не можем дать хороший совет. Факт. Мы не можем себе пока дать хороший совет. Почему мы не можем даже себе дать хороший совет? Мы не верим в знание. Мы не верим в знание. У нас нет этой веры железобетонной. Мы думаем, где-то ещё решение. Но оно здесь. Оно во внимательном слушании. Оно в концентрации на знании. Вот это идея. Знание это карта жизни. И мы понимаем свою точку на этой карте, и мы видим, куда нужно идти, чтобы нас подстерегают. Поэтому путь становится лёгким. И не значит, что прямым. Мы иногда действуем очень прямо, это не всегда верный путь. Прямой не значит правильный. Нужно знать карту. Прямой не значит правильный. Значит, есть улица, есть эта комната, и мы хотим выйти на улицу. Как эти прямо? Нет, нужно идти в обход. Потому это будет правильно. Поэтому и в отношениях с этим миром, в отношениях с людьми, мы не всегда должны быть прямолинейными. Ну то не значит, что мы будем где стоять правильно. Если мы будем всю правду вместить в глаза людям, не всегда это помогает. Потому что войти в сознание человека очень трудно. Дать ему Истинно очень трудно необходимо найти путь в его сознание. Это наше искусство проповеди. Искусство проповеди это не вбивать знания молотком в голову другого человека. Нет. Да. Если вы будете еду прямо в живот втирать, можете сегодня попробовать на пирит. Это самый прямой путь в желудок. Факт. Прямой путь? Прямой. Давайте сюда в совы понять. делать массаж, паниром. Вряд ли будет польза. Нет. Нужно в рот разжевать по пищеводу. Достаточно длительной процедуры. Зачем так мучиться? Сразу в живот втирать. Нет, это очень болезненно. Поэтому не все это понимают. Нужно аккуратненько вот этот красивый кусочек разжевать уже, объяснить последовательность ведокописывается. Пища усваивается, если она принимается последовательно. взяли кусочек пережевали. Съели. Желе стёдощи пережевали. Съели. Если мы берём и засовываем банан целиком в рот, будет большая проблема, да? Нужно откусить, разжевать, съесть. Откусить, разжевать, съесть. Мы иногда действуем очень агрессивно. Мы бананы целиком людям засувываем. Нужно научиться правильно питаться. Если мы пойдём, если мы поймём этот принцип, правильного питания, мы сможем накормить людей нашим знанием. Знаете? Мы сможем их накормить. Мы должны увидеть, что любит человек, и ему это вкусно приготовить, разжевать ему, накормить. Тогда ему это понравится. И однажды он не сможет сдержаться, он съест всё. Знаете, человек пробует, ну, я тогда однажды пришёл во первый раз в храм. Мне поставили большой поднос, и я ничего не понимал, что это. большой поднос. Ничего не знакомо. Я стал пробовать с этой стороны, с другой, с третьей. Да, на утро я проснулся рядом с этим подносом. Все торишь паливо крутмина. Я до сих пор это ж. Такой большой поднос. В то время. Это лекарство данное нам судьбою, Шмаббаго там в первой песне. Всё пропода допишет: знание, изложенное Шамбатгавтом, может непосредственно облегчить все материальные страдания людей. Непосредственно. Непосредственно, сразу облегчит все материальные страдания людей. Если мы хотя бы чуть-чуть ещё страдаем, значит мы не воспользовались этой возможностью. Не воспользовались. Может непосредственно, но быстро. Что пропода не врёт. Он правду говорит. Непосредственно. Но люди он пишет в большинстве своём, не знают вот эту. Мне кажется, это люди, это мы. Мы это не знаем. Это как мы это не знаем и не облеклись в свои страдания. Другие нам тоже не верят. Потому что видно человека, который облеклись в страдания. Люди и тоже хочется сразу же разрешить страдания. Очень просто, да. Однажды дюд Хишхира был маленьким мальчиком. Был маленьким он, учился в गुरкуле. И пришла проверка. Приходят проверки до да, времени три мину. И пришла проверка из Гороно, я знаю, из местного. Что за проверка? Стали проверяют этих мальчиков, как они выучились. Всех стали спрашивать, все рассказывали наперебой. И их вот хирхиру расспрашивали, что ты выучил? Говорит, я выучил одно предложение. Поревечка дав не понял. За целый год одно предложение. Юрхич сказал: "Ну, может быть, ещё второе". И проверяющий решил наказать, как-то так, все два предложения. Взял розгисто убить. Бью, бью, бью. Но увидел, Юрхич хиро улыбается. И проверяющий заподозрил что-то недоброе. Он подумал, что-то не так. И он увидел открытый учебник. И прочитал первое предложение. Там было написано: Ни на кого не гневься, никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен, всё пройдёт. И рука у него остановилась. Он тогда он прочитал второе предложение. Никогда не ври, всегда говори только правду. Так он остановился, сказал, ну ладно, извини, что ты я... погорячился. Он тогда Йосихы рассказал: "Ладно, что ты? Я даже первое предложение не понял, что, ну когда ты мне бился, всё-таки я обиделся на тебя". Потому даже первое я не понял. В этом идея, если мы поймём хотя бы одну строчку из того, что нам дал Шива-прекупада, все наши проблемы тут же разрешатся. Мне хотим мы понять. Мы проглатываем всё это, но не переваривается. Необходимо переварить это. Необходимо пользоваться это. Необходимо применять это в реальной жизни. Тогда это будет наша вера действительно. И с сознанием надо подружиться. Это наш лучший друг, описывает прекупада. Друг это тот, кто приходит к нам по первому требованию, друг. А это значит, что мы должны его помнить. Так своего друга, если вы не помните друга, он не придёт к вам. Говорит, чего бы ради, а ты мне вообще помогал, когда мне было трудно. Что ты меня вспомнил только в трудности? И когда мы к знанию только в трудности как обращаемся, он тоже не обязательно должен приходить. Поэтому необходимо полноценное погружение, как с другом. Отдавать ему часть своего времени. И так как оно должно стать нашим другом, мы должны его ввести в круг своих друзей и круг всех друзей, в наше окружение, и нужно это делать очень аккуратно. Очень аккуратно, потому что в основном мы только без без подготовки вносим его в свой круг. И наши друзья обижаются, вот со мною раньше дружу. А теперь такое знание у тебя. И теперь всё, что между нами было, значит, это всё неправда и было нам не нужно. И люди обижаются. То, что между нами было, это что обман? Это очень обидно. Поэтому нужно аккуратно входить в новые друг в круг своих друзей. Говорить очень хороший друг. Если вы скажете, что он самый умный, вряд ли это всё им понравится. А сказать очень полезный друг, много денег даёт, много здоровья. Ну, очень полезный друг. Если вы думают: "Да, такой полезный друг, познакомлю нас с ним". Если вы скажете, он самый умный, скажут: "Мы сами дотумные, да, что нормально". Если скажешь, что очень полезный друг, они его примут. Ну-ка приведи его, мы, мы хотим с ним познакомиться. что такой полезный. Мы тоже хотим быть с ним знакомы, от него много пользы. Да? Представьте, что у вас там мэр города знакомый. Этот мэр города может решить наши проблемы за одну минуту. Скажет: "Ну, приведи познакомил нас". Интересно, так же? Но когда мы говорим, что он самый умный и знает йога-сутры все, он скажет: "Да, мы тут сами всё знаем, йога-сутры". Мы да? же сами тут лекции читаем налево, направо. Это никому не интересно, скажем. А что он там знает? Ничего он там не знает. Никто ничего не знает, мы сами ничего не знаем. То есть это не подействует. Ну если мы скажем, он очень полезный, это сработает. Я скажу: "Да, почему нет?" Потому мы должны очень аккуратно приводить новых друзей в свой круг, чтобы не разрушать то, что уже было. Нельзя это разрушать, очень опасно. Разрушать это признак невежества. Мы должны добавлять. Это признак благости. Добавлять это благость, точнее, добавить. Добавить хорошее? Неужто же всё до основания мир, так сказать, разрушу? Да, а потом можно бит новый построить. Если получится. Не обязательно. Не обязательно так получится. Значит. Если ребёнок родился, то невозможно его уже обратно родить, убить и нового родить, нет, всё. Уже нужно с ним что-то делать. Всё. Любые наши отношения, если они уже есть, с ними нельзя так просто расставаться. Это неверно. где такое строивать отношения. Плюс к этому уже они нервничают. Ну так это просто сделать покорно. Поэтому помните, что новому другу необходимо время, чтобы войти в ваш новый коллектив, в ваш старый коллектив. Поэтому нельзя никого торопить, нужно очень аккуратно это делать. В этом есть разум, это искусство отношений. И знание надо благодарить. В основном мы дарим книги, да? Делаем подарок в виде книги. Но, знаете ли, вы что самой книги можно делать подарок? Если мы кого-то любим, мы делаем подарки этой личности, да? Факт. Ну вот мужчины должны много ну, подарки дарить своим жёнам. Много подарков. По количеству подарков она должна судить о его любви. Если дома сундук есть, в который складываются подарки, значит, оно её любит. Если сундука нет, тогда Насчёт есть какая-то проблема. Есть сундук кого-нибудь? Да. Раньше были сундуки, помнишь? Именно для этого, именно для подарков. В сундуке держали подарки. Такие вещи они не в сундуке держались. И они их хранили. Вот это мне на свадьбу подарили, это вот мне тогда подарили. Не за сундук, а никому. Надо купить сундук Ветеви. Надо хотя бы вам подарить сундук. Скажите ему, что бы вам сундук Ветеву подарить. Для начала. Может быть что-то начнётся. Что-то начнётся. Так интересно. И есть подарки к книге, есть три подарок к книге. Как вы думаете, какой первый подарок к книге? Самое важное. Нужно её перечитать. Перечитать. очень интересно. В редак описывается очень интересно. Даётся очень интересное сравнение. Это что, представьте, что вы поженились, а больше никогда не встречались. И откуда дети-то родятся? Нет, нужно встречаться, ребята, время, от времени, чтобы дети рождались. Поэтому книгу нужно перечитывать. Перечитывая, тогда будет какой-то эффект. И самое лучшее ну, подарок книги то перечитайтесь. Ведь если он просто поставили её на полку, это очень странно. Очень странно. Она должна быть зачитана. зачитано до дыр должно быть зачитано. Да? У нас такие идеальные книги обычно. Дому им Чехова входишь, у него идеальная книга. Идеально. Даже ещё листочки надо разрывать. Идеально, что ли. У нас такое очень бережное отношение к книге. Очень бережное. Как после свадьбы мы говорим: "Я больше тебя не буду волновать. Будем жить отдельно до свидания". Нет, нужно волновать книгу, нужно читать. Как интересно. Есть второй подарок к книге. А в ведах это сравнивают с украшением. Когда женщине дарят золотую заколку ещё, что-то. Не должно быть много всего этого. И такой же подарок делается к книге, чтобы книга была счастлива. Как вы думаете, что это? Закладка. Да. Тут закладка. Будцевой культуры. Я помню раньше, когда я в школе учился, было столько закладок, что продавалось в магазине. Помните? Очень много продавалось, огромное количество. Целые стелы были завалены, я помню, мы заходили после школы. Огромное количество закладок было. Огромное количество. Закладок. Вообще перестали делать книги с врождёнными закладками. Есть врождённая закладка. Знаете, сразу сразу делают книгу с закладкой. Сейчас уже перестали делать книги с закладками. В общем, Да. <связь> Закладка. Это очень важный подарок, ну, без золотую можете купить закладку, представьте. Купите золотую закладку раз в жизни для книги. Да, это очень полезно. Ну, серебряную хотя бы. <связь> Ладно. Есть своя новикость. Вот. Но ну, нельзя просто туда кусок газеты вставить. Не. Это как женщине дать гвоздь взаместо незаколки. Ну на гвоздь у тебя. Короче, это тебе дам гвоздь. Что у меня есть, не будешь 2 месяца будет. И так же книга, понимаешь? Или мы ещё с огнём и что-нибудь. Очень опасные отношения. Ника некультурные отношения. Некультурные. И есть третий подарок. Ведах объясняется, когда мы кого-то любим, мы обязательно пишем стихи. Мы пишем записки, мы что-то пишем об этом, что это такое? Это выписки. Выписки. Мы выписываем что-то из книг. То что нам понравилось, нам что-то понравилось, мы должны это выписать. Мы хотим это с собой ставить. Если нам это не понравилось, мы не будем это записывать. Ну зачем? Когда нам кто-то понравился, какой-то человек, мы его телефон хотим записать, да? Где он живёт? Да? Факт. Есть у вас на записной книжке, нет? Была? там записываю. У меня есть записная книжка. Там все, кто мне понравился. Там их телефон, адрес. Так же и мы должны что-то записать то, что нам понравилось, Шива что я прохопал до что ты рассказал. Если нам ничего не понравилось, то мы не записываем, что больше с этим не связываться. Так? Если мы не хотим с кем-то связываться, нам не нужен его телефон, нам не нужен его адрес. Не, короче. Поэтому если мы если мы хотим с этими словами, что я прохопал до связаться, нужно их выписать, так интересно. Тогда мы сможем с ними опять связаться. Причём не подчёркивать нужно. Надо подчеркивать. Точно опасно, потому что перечитывая вновь вы будете вспоминать реализацию, которая была раньше. И вы не сможете новую получить. Сознание будет концентрироваться на том, что уже было. А нужно в глубь идти, в глубь. Поэтому лучше не подчёркивать, не выделять. Это психологический приём. Ну вот если уже подчёркнуто, уже вы будете к этому возвращаться. Да, было-было. Да было, но уже давно было. А сейчас нужно заново. Нужно заново лучше выписать. Это более правильно, более профессионально. Выписать. выписать. Мы не можем зап запомнить, поэтому мы должны выписать. Если можем запомнить, за запомните. В ведах описывается учека из главного украшения, как гирлянда, а как бусы из жемчужин. И каждая из жемчужин это память о великом высказывании великого мудреца. И когда у человека большая вот эта вот большое жарели, то он становится прекрасным этот человек. Можно это прекрасно с ним интересно общаться. У него есть много этих, как скажем. Может многое, что рассказать, очень интересно. Очень интересно. С ним очень интересно общаться. Чрезвычайно интересно. Так приходит вера. И, конечно же, после этого знания необходимо передавать. Это называется милосердием. Милосердие это передавать знания. Точнее, мы должны быть готовы выслушивать других. И вот эта открытость, открытость имеет смысл только тогда, когда нам есть что передавать. Если нам нечего передавать, то открытость превращается в опустошённость. Мы уже не открыты, а опустошены. Поэтому мы должны быть наполнены этими реализациями, этими ежедневными реализациями. В день должно быть 5-6 реализаций, как знания работают. 5-6 реализация, как знание работает. Что такая вера будет у нас? Такая вера нам ничего больше быть не нужно. Так интересно. Если мы следуем этим правилам, то происходит переключение сознания. Наше сознание находится в состоянии двойственности. И эту двойственность можно заставить работать на себя. Без знания, без правильного отношения к знанию, наше сознание занимает особую позицию, и она характеризуется очень интересным отношением. Мы очень требовательны ко всем и очень терпимы к себе. Вот эта позиция, когда мы не поняли, что написано в ведах. Мы очень требовательны ко всем, ты очень терпим к себе. Когда процесс знания отрегулирован, и мы поняли, в чём смысл всё меняется. Мы очень требовательны к себе и терпимы к другим. Требовательны к себе и терпимы к другим. В какой хочется ситуации находиться? Кто бы вы хотели вас окружал? Подумайте над этим. Фактически это переключение с движения вперёд на движение назад, с движения назад на движение вперёд. Так происходит развитие. Знаниями нельзя употреблять. Если мы используем знания не по назначению, на нас обрушивается беда. На Земле каждые 10 лет количество катастроф удваивается, всё больше и больше цивилизации исчезают. У них было такое знание, достаточно знаний, столько всего делали, исчезли. Посмотрите. Исчезли, неправильно использовали своё знание. исчезли. Поэтому нужно помнить, что правильное применение знания может помочь, но не просто знание. И в конце концов мы поклоняемся знанию. В ведах есть 14 направлений ведического знания. И одно из них даёт наивысшее направление Адхьятна Видья, Адхьятна Видья в веде. Наивысшее направление. Наивысшее направление. Сколько бы мы не изучали этот мир, мы не сможем найти это направление, так как этот мир просто источник страданий, и изучая этот мир какими-то другими способами, мы просто изучаем разные виды страданий, разные виды несчастья, что бы мы не изучали, просто разные виды страданий. Но обратившись к Ведам, мы находим целых 14 направлений. Одни прямые, другие косвенные, но все они ведут к одному и тому же. Главное направление духовное знание, остальные 13 дают возможность духовному знанию продолжаться. Вот. Если мы не будем применять остальные 13, мы не сможем 14м пользоваться. Наш ум будет слишком взволнован. Если у нас нет регулированного здоровья, нет регулированных отношений, нет регулированной жизни, нет регулированной работы, нет регулирован дом. Если у нас всё не отрегулировано, мы не сможем практиковать духовную жизнь. Некогда будет. Нужно будет постоянно решать свои проблемы. Поним? Поэтому даётся главное знание. Суприм главное знание даётся. И даётся 13 поддерживающих знаний. 13 поддерживающих, чтобы мы могли спокойно практиковать это. Спокойно. В эту идею. Поэтому нужно разобраться, как на защищает Кришна. В чём его защита? Как оно приходит? Вы просто, пожалуйста, мне сдайте вот по этому моменту. А вы можете перечислить эти 13 поддерживающих знамен? Ну сейчас у меня списка нет. Но... Ну, вот и всё слышу. Все возможные направления. Что ну, ж, что в жизни так. Ведут, да. то, что даёт возможность спокойно себе чувствовать. Спокойно себе чувствовать. То есть мы должны отрегулировать три направления вот этими. То есть есть 14 разделов, да? Один регулирует духовную составляющую нашей жизни, 13 остальных регулируют три остальные составляющие нашей жизни. Это э социальная составляющая, наши отношения. нужно регулировать наши отношения. Если отношения плохие, мы не сможем спокойно практиковать духовную жизнь. Вы это заметили, да? То есть трудно очень. Факт. Поэтому много разделов в вет регулируют отношения, много разделов. Вед. Поэтому я сейчас специально и приехал, чтобы об этом рассказывать, обучать, как гумировать отношения. А физическая составляющая. Если наше тело не здорово, мы не сможем правильно практиковать духовную жизнь. Если даже сейчас зуб заболел, всё, мы уже не сможем ничего. Не сможем ни просаду поесть, ни лекцию послушать, ни общаться нормально. Достаточно просто зуб заболеть. Иль ещё чему-нибудь, всё. Поэтому физическая составляющая мы должны быть достаточно здоровы, чтобы протековать духовную жизнь. И интеллектуальная составляющая. Интеллектуальная составляющая мы должны знать как не совершать ошибки. И мы должны знать, как помочь другому в случае совершения ошибки. И тогда, если мы даже будем совершать ошибки, будем знать, как их исправлять. Вот так мы совершаем ошибку и исправляя её, совершаем ещё больше ошибок. А если исправляете, которые мы уже исправили, мы совершаем ещё больше ошибок. В результате вся жизнь превращается просто в исправление ошибок. Время от времени что-то получается хорошо. Но в остальное время просто исправляем те ошибки, которые уже тянутся лет 15-20. Вы заметили бывает такое? Поэтому вот 13 направлений знания это очень много трактатов. Они направлены, чтобы вот эти три составляющие отрегулировать. И тогда наш дом стоит на четырёх стенах, описьвают бакнёт хогур. Если одной стены нет, большая проблема. Если сейчас бы тут не было одной стены, было бы холодно. Были бы проблемы какие-то. Он тут четырёхстенный, поэтому дом стоит совершенно. Поэтому должно быть четыре стены. Тогда будет твёрдость. Твёрдость гармонии. Угу. Сам спросись, вы говорили, оно То есть то, это когда вот, э, так как называется вера в знание, что мы утром готовимся к тому, что мы встретим какие-то ситуации с большим знанием и решили э, несмотрят на то, что мы не смогли решиться. Э, веришь, что <coughs> разум, то есть когда мы неправильно э идём себя же, когда мы гордым опираемся на свой разум. С другой стороны, вот мы сейчас читали вот про становление познания, походом в гараже, все написано немножечко пораньше. Говорит, что разум это инструмент познания, э, отчищая души от тела. Вот, и твесть, что в общем-то, мы мы пользуемся как связано знание сразу, вот как это происходит, когда мы, ну, когда нам не нужно пользоваться разумом, да, когда мы вердимся, когда ну... Да, если в разуме нет знания, то разум планирует глупость. Если в разуме есть знание, он планирует позитивные поступки. Если в разуме нет знаний, он планирует глупость. При этом мы можем или добро планировать, или зло. Так описывается это. Мы можем или пользу планировать, или глупость. Поэтому если мы низко сфокусированы на планировании добра, мы потихонечку начинаем планировать зло, естественно. Если человек низко сфокусирован на верности, он планирует измену. Ну, это если человек низко сфокусирован на дружелюбии, он планирует враждебность. Очень просто. Если мы низко сцентрированы на работе, мы планируем отдых. Очень просто. Если мы низко сцентрированы на духовной жизни, мы планируем свою материальную. Поэтому разум просто инструмент. Это не что-то, это инструмент. Вопрос что в этом инструменте? Знаете, как ручка для отвёртки, что вы ставите туда в конце концов? Если вы ставите правильный инструмент, который подходит для этой ситуации, то разум очень правильно всё раскрутится, закрутит. Но сам по себе разум это сила. Вопрос, куда оно пойдёт его, в какое направление. Если у вас есть знания, то есть небольшая гарантия, что вы поступите правильно. Пока. Потому что нужно ещё научиться это делать. Если есть отвёртка, это ещё не значит, что мы сможем сразу от открутить разунитель. Берёте отвёртку и начинаете откручивать, раз резьбу сорвать. Ну, не всё так просто, иногда. Это просто. Но есть уже шанс. Уже есть какой-то шанс. Это, ну, если нет знания, если мы, если у нас не варится в голове хотя бы 3-4 идеи в течение дня, которые мы, так сказать, обдумываем, то, скорее всего, наша жизнь превращается в одну скучную ошибку. И потом мы разочаровываемся в чём? В знании. Мы говорим: "Ну вот какой толк? Читал, толку никакого нету. 10 лет только стало хуже". И очень часто это слышу. Так мы ничего не делали. Ну не практиковально, знаю. Это должна быть ежедневная практика. Ежедневная. Может быть, ежеминутная даже. Ежеминутная. Что про похвату говорил? Достаточно первые две песни, что мандоготу. Он говорит: "Если у вас есть пожелания, вы не должны читать выше второй песни". Так он говорил. Нам всё равно, в принципе. У нас нет пожеланий. Не читаем выше. Он говорит: "Всё, я сказал в этих двух песнях. Всё там есть. Всё, что хочу сказать, там есть всё. Всё, что вам нужно для жизни". Вот там найдёте первую допись. Это факт. Там есть всё. Поэтому наша вера должна в это поверить. И тогда действительно всё будет хорошо. Угу, ещё вопрос. Вы рассказывали о правилах при поднесении знамён. Нумерби организация по производственной. Ну часто вот я ну не видел способ, как можно вот выйти правильно. Угу. То есть, именно можно прочитать прямой путь, когда уже. Угу. Как правильно. Хорошо. Начнём с производственной организации. Во-первых, мы не организация. Потому что в организации есть признаки. И признак организации Из два признака организидов. Удочнее ну, три. Три названо. Первое это список членов организации. Второе это список клиентов организации. А третье это сам товар. Товар у нас есть. Но нет списка членов организации и нет тем более списка клиентов организации. Кто-то бизнесом занят вообще? Есть бизнесмены. Представьте, что у вас нет списка клиентов, что вы будете делать? Вообще? Всё, всё в организации построено на списке клиентов. Всё. Всё на этом построено. Значит, мы не знаем, кто клиенты нашей организации. Мы не знаем их телефоны, адреса. Мы ничего о них не знаем. Поэтому мы не организация, мы толпа. Причём не просто толпа, опасная толпа. Потому что мы не организация, поэтому очень странно выглядим. Никто не может нас понять. Кто мы? Какова наша структура? В любой нормальной структуре это есть. Есть товар, есть список членов и есть список клиентов. Он останёт при этом ничего не работает. Мы не расширяемся, ничего не происходит. Организация начинается тогда, когда эти списки создаются. Когда появляются списки. Списки клиентов, и списки самоорганизаций. Вот тогда можно говорить о самом процессе проповеди. Тогда можно говорить об этом, потому что этот процесс есть, пока его нет, Мы просто диотишки в песочнице, которые играются с песком, не более этого. Не более, то нет никакого будущего в этой системе. Никакого будущего. Поэтому пока мы не поймём самые простейшие вещи, пока мы не повзрослеем хотя бы до трёхлетнего возраста, мы не выйдем из этого дискосадовского состояния. Мы же понимаем, что есть просто признаки успеха, они очень простые. Нужно знать, кто будет работать, нужно знать, с кем он будет работать. Ну, мы хотя бы эти две вещи знать: кто и с кем. И тогда можно йогу произвести, соединить кого-то с кем-то, и тогда плод какой-то появится. Ну, но мы каждый раз идём, ищем нового человека. Зачем его искать? Когда их уже тысячи. Просто мы забыли у них просить адрес. Зачем? Как? Это представьте, что каждый раз вы идёте и сажаете зерно эту картошинку в разное место. везде сойти в разные места. Как как потом всё это собрать? Вы не знаете, где это всё? Где это всё? Мы садим эти семена, но мы их разбрасываем непонятно куда, всё время в разные места. И мы забываем, где мы это посадили. Не можем вспомнить. Я помню, однажды мы посадили одну картошку, приехали, и там дорогу переделывали, и эта дорога снесла все надписи. Знаете, обычно стоят такие таблички. Это того участок, того участка, куда мы картошку сают, тут так сают, нет. Таким Послушайте, просто это всё снесли. И мы приехали вот. Такая была интересная история психотренингов начался какой. Конечно, всем казалось, что самые лучшие участки это их. А также и мы. Мы сейчас действуем как дети. Мы думаем, что всё само собой произойдёт. Что само собой, что Дети сами вырастут, сами пойдут в ясли, в ясли, в ясли, в садик, сами пойдут в школу, что всё произойдёт автоматически само собой. Необхидим процесс. И этот процесс очень простой. Необходима йога. То есть связь того, кто действует с тем, кто должен получить это действие. И товар, которым мы придём с товаром у нас нет проблем. Товар у нас самый лучший. Нет. У нас постоянно меняется тот, кто этот товар даёт. И уж тем более мы не знаем кому его давать. Нам просто не интересен клиент. Нам клиент не интересен. Представьте себе, маркетинг кто-нибудь понимает? Нас абсолютно не интересует обратная связь с клиентом. Это нонсенс в успехе организации. Это нонсенс. Любой маркетолог вам скажет, что вы обречены на смерть. Если нас не интересует обратная связь с тем, кому нужно штавать. Факт. Все умные люди, все по этому, пожалуйста, собираете адреса людей. Делаете списки, засекречиваете его. Но если есть список, то мы будем осуществлять эту связь. Мы осуществлять эту связь. Соществлять эту связь. Всё будет очень легко, если мы знаем тех, кому это надо. Если мы не знаем тех, кому это надо, их нужно постоянно искать, и все силы нашей организации уйдут на поиск тех, у кого мы просто забыли спросить номер телефон. Как его найти в этом городе? Как? Помните, не нужен людям наш номер телефона. Нам нужен их номер телефона. Очень простая вещь. Нам нужен. Секунду. Идея такова: 20% от списка становится придум. 20%. Если вы соберёте список на 100.000 человек, 10.000 станут придум. Это уже проверено, отработано. Я это проверяю уже много лет. Я это проверяю уже много лет. Это отработано в любой организации. Это действует везде. Мы не должны думать, что мы особенные. Всё прохлопато постоянное, я так говорю. Пожалуйста, не думайте, что вы какие-то исключительные. Мы живём по тем же, садимся к одному. Вы заметили? Дождь на всех капает. Нет. У вас не капает? Да вы по улице идите. Не капает дождь? Слушай, я зонтик. Ну, другие тоже зонтик. Вы же берёте зонтик? Мы же берём зонтик. Мы стали преднами, получили инициации, а зонтик до сих пор с собой таскаем. Мы не исключительные, мы такие же. Зон... Дождь также наскапывает. Абсолютно точно так же капает. Никой проблемы. Всё так же действует. Абсолютно всё действует точно так же. Ничего не изменилось. Мы немножко совсем ну, поменялись, немножко не курим, немножко не пьём. Чуть-чуть совсем. Большинство больше не курит и не пьёт. Весь целое движение там потихугодно там некурящих, непьющих, вегетарианцев, они ещё больше не едят, чем мы. Огромное количество. Мы такие же, факт, мы не исключительны. Поэтому мы не должны думать о себе как о избранных, это наидя. Как только мы думаем о себе как о избранных, мы входим в эйфорию, и всё просто разваливается. В эйфорию. Нет. Кришна нам поможет прийти в себя, факт. Мы должны Понять одну простую вещь. Уже есть простые вещи. Нужно просто спросить у специалиста, как это делать. Если если нам нужен результат, ну спросите у маркетолога. У любого удачного бизнесмена, он вам скажет, что есть простейшая вещь. Простейшая вещь, которая есть везде. Если мы это сделаем, у нас тоже будет результат. Это уже отработано. Отработано. Это работает для всех. Кем бы мы ни были, преданные и непреданные демоны, вишнави, не вишнави, крестьяне, мусульмане, буддисты. Если у вас есть список работников и список клиентов, и есть хороший товар, вы будете успешны. Если чего-то из этого нет, будет большая проблема. Вот и всё. Небольшой общий секрет, да? Очень простой секрет. Поэтому один человек может это осуществлять. Один человек может взять и просто составлять список из года в год. Просто просить всех насобирать адреса вообще. Пусть это в один человек. И что бы ни происходило, у вас уже есть адреса клиентов. Адреса клиентов это к чему интересно? так просто. С этим сейчас столкнулись в Москве. Столько поддержки. Ну, примерно говорят, 100.000 человек в Москве нас поддерживают. Но когда нужно было собрать реальные подписи, оказалось, что мы не можем их собрать, потому что мы не знаем, где они живут. Оказалось, что никто не знает, где они живут. Что столько поддержки, столько людей на собираются на на праздники, оказалось, просто никто не знает, где они живут. Никто не знает простой номер телефон. И невозможно даже подписи собрать. Даже просто подписи в защиту там что-то. Даже это, даже это невозможно. Мы не знаем, где же, на сколько людей к нам хорошо относятся. 100 к людей к нам хорошо относятся это факт. Фактически всем нам хорошо относятся. Ну что, если бы к нам хотя бы кто-то плохо относился, то были бы уже большие проблемы. Я был в местах, где очень большие проблемы, где действительно очень плохо относятся. Действительно очень опасно. Да, есть такие места. Тобь здесь не плохо, но очень трудно жить. Если хотя бы человек 10 нам по-настоящему будет плохо относиться, всё. Жить уже невозможно. Всё, видите? У нас даже 10 человек к нам сейчас плохо не относятся. Настерпят. Факт. Терпят. Факт. Если бы не терпели, мы бы ни дня вообще тут не существовали. Настерпели это очень хорошая ситуация. Но мы не знаем их в лицо. Не знаю, какое всё. Поэтому мы ещё не организация, значит. Вот значит, мы не организация. мы так решаем вообще, кто мы. <смех> Потому что организация чего требует? Благости. Организация это стабильность. Мы мы не любим навсегда жениться. Мы не любим навсегда брать служение. Мы мы не любим что-то делать долго. А когда к нам приходят признаки организации, это очень нам кажется страшным. О, теперь с ними работать. Если я буду знать, кто это, мне придётся о нём беспокоиться. И тогда у нас проявится совесть. Представьте, что сейчас мы заделину за заживую, допустим, 100.000 человек в этом городе, да? И наша совесть нам ничего не говорит. Знаете почему? Потому что мы не знаем реальный список этих людей. Если бы у нас был этот реальный список этих людей, мы бы сейчас всем мучились от совести, потому что люди есть, а мы никак не хотим им помогать. И поэтому сейчас жить очень спокойно. Да, распространяют, кажется, книги где-то, да, делают, да. Но кто там есть, кто там издох, непонятно. А когда мы точно знаем, что у них есть, что они очень хотят, и что нужно что-то делать для них, мы уже не сможем жить спокойно. Поэтому пока мы, ну, хотим жить спокойно, лучше не создавать никаких искусств. Лучше не создавать. Потому что тут же начнутся большие беспокойства. Нужно будет беспокоиться о людях. А это боль. Ну что люди весёлые все. Будем весёлыми. Нет больше скеза. Чем терпеть глупость людей? Чем терпеть глупость людей? Очень простой момент. И вот этим вот просто. Вот и всё просик. Значит, короче, что? А? Как прочесть? Как честно? Ну, <coughs> Знание, чтобы не иметь себя. Да? прямо линином напашней, я знаю, как. Угу. Uh -huh. То есть путь подачи правильный. Угу. Uh -huh. Путь есть, подачи знаю. Хотим вот под, чтобы был ли результат. Идея такова: если есть уголёк, например, вы печку растапливаете, есть уголёк, не нужно сразу два ведра угля туда засыпать. Значит. Нет, нужно что делать? Разжигать. Нужно бумажки подкладывать, веточки, эти раздувать. раздувать. Говорю, они то что сразу два ведра угля. У нас такой немножко таранный метод. Мы хотим рассказать всё сразу за одну минуту, как можно больше, чтобы он понял сразу. Нет. Расскажите чуть-чуть всем. Задейте его заживо. Раздуйте чуть углёк и просто возьмите его адрес. Возьмите его адрес и через полгода ещё раз подойдите туда. Относно новой книги пришёл очень интересно. Вам зайти, показать. Обычно обычно люди соглашаются. Вы можете больше вообще никого не искать через год. Если вы просто будете собирать адреса, вы можете вообще больше никого никогда не искать. Вы просто им звоните и несёте им новую книгу. И целый день превращается в продажу книг. Целый день, день продаёте книги с рассвета до заката. Пришла новая книга, вы её продаёте в течение полугода не можете продать. Представьте у вас список даже на 10.000 человек. Сколько может человек зайти где-нибудь? Ну не больше 10. Да? Чтобы вот зайти, принести, поговорить, продать. Ну только 10, 15, 20 человек. 20 человек. Представьте, список 10.000 очень легко собрать такой список. Сколько это надо времени? Сколько надо дней? Вот. Да, год. Выходит новая книга, вы год каждый день ходите, продаёте по 20 книг минимум. Абсолютно никого не ищешь. Никого, в общем, искать не. А если вы ему ещё позвоните, я не могу сам прийти через них, который говорю. Так интересно. Такой простой, видишь? И так это происходит, я так делаю уличный. У меня естьличный опыт. Во многих городах я создавал уличные списки. У меня есть, так как никто не хочет этим заниматься, у меня есть свои списки по многим городам России. Свои личные. Никой проблемы у меня нет там с пропайденькой. Я никогда не делаю никакой рекламы, ни копейки ещё не тратил. Я просто приезжаю, все как звонят, вы все приходят. Собираются огромные залы. И чувствуются приетными. Я это просто делаю раз в полгода всего. Всего 5 дней раз в полгода люди становятся приетными. Просто пью, разжигаете, пью, разжигаете, пью, разжигаете, разжигаете. Не давить. Не давить. И просить их оставаться в своей религии. очень сильно просите не менять свою религию. Очень сильно просите. Это очень важно. И тогда есть шанс, что многие из них станут преданны. Это важно, потому что они сравнивают ваши сураз с другими и они заметят разницу. Если мы будем говорить, что мы самые лучшие, даже я в этом сомневаюсь. Есть у меня большие сомнения по поводу того, что мы самые лучшие. Вы ещё не сомневаетесь? Вот у меня есть, да? Э? Поэтому мы пока не лучшие, факт. Мы пока не лучшие, мы пока действуем без грамоты. Мы не сильны, нас мало. Мы растеряли даже то, что имели. 2/3 наших членов разбежались в разные стороны по сопутствующим организациям. Мы не сильны, факт. Мы ещё действуем глупо. Поэтому нам нечем гордиться. Поэтому просите людей оставаться в их традициях. Просите их. Просто Покажите им, что наши знания могут им помочь в их продвиции очень хорошо. Оно универсально, оно надрелигиозно, факт. Это факт. У меня слушают все. Я я читаю лекции везде. Оно может помочь всем. И тогда человек действительно будет продвигаться по своему пути. Мы должны помогать людям расти, а не тянуть их. Когда мы тянем, представьте себе, вы идёте на огороде, каждый день подтягиваете помидоры, чтобы быстрее росли. Нет, вырушить их корневую систему в этом идее. Необходимо поливать, поливать, поливать, поливать, поливать, поливать, поливать. Если мы поливаем, то растение растёт, обретает силу, и оно оценит все эти действия, факт однажды будет плод. Но если мы всем говорим, что мы исключительно, то очень опасно, потому что мы не исключительно. У нас может быть больше, чем у всех проблем сейчас. Мы ну, не исключительно, факт. Поэтому Нету нового пути. Нету нового пути для каждого, чтобы следовать своей традиции. Человек должен следовать своей традиции. И он может использовать наше знание, в этом наше милосердие. Нос очень хорошее знание, духовный факт. Оно поможет любому. Но мы не должны волновать его ум. Мы не должны волновать умы людей. Мы не должны их сбивать с их пути. Кто неверно. Кто очень вредно. Нас все будут ненавидеть. Если мы будем людей сбивать с их пути, нас все будут ненавидеть. Вы любите людей, которые на сюда приходят и говорят: "Брось всё, зачем тебе эти кришнаиты, пойдём к нам". Ну что, потом все пускать? Слушай, вредно. Но мы такие же. Иногда мы действуем так же, тоже очень вредно. Нужно помогать или действительно помогать? Помогать это будет все хорошо. Мы же все такие брахманы, и браман может помочь любому, а не только кришнаитам. Браман должен всем уметь помогать. Ну давайте станем браминами, и может тогда мы себе сможем помочь друг другу, другим тоже. Потихончик, потихончик. То, что он хочет помощь это когда мы делаем для человека то, что он хочет от нас. Когда мы делаем для человека то, что он не хочет от нас, это насилие называется. Поэтому просто узнайте, что он хочет от нас. Что вам интересно? Вот это интересно. Я найду вам эту книгу. У нас есть редкая книгу. У нас все книги есть, вы же заметили. На любую тему есть книги. Если нет, мы напечатаем, скажем, можно сказать, напечатают. <с> напечатают или найдём электронный вариант. Всё есть там. Есть на любую тему есть всё. Мы должны ему помочь. Туда будешь идти на пользу. Так вот. И он это оценит, он это оценит. Если мы даём людям свободу, они уходят, но и возвращаются. Если мы ставим жёсткие рамки, все уйдут. Такого иди. Даже если вы собаку, которая хочет есть, начинаете тянуть к миске, а она начинает упираться. Нет. Пробовали? Она хочет есть, она всегда готова есть эту миску. Она её хотела есть целый день. Вы начнёте её тянуть, и она будет упираться. Нет, всеми лапами будет упираться. Значит, поэтому её просто поставьте ей миску, захочется есть. Если вот здесь это наприготовили вкусно, на слнянях подаётся. Вот. Она придётся есть. Здесь на действительно в вкусное знание, и мы его красиво накрыли на стол, то есть представили. Кто же откажется? Все выходят. Нет. Мы говорим, открывай рот, вставляем туда резиновые эти швангочки и начинаем засовывать пищу. А лучше через катетер. Ну очень похоже на свидетели агрегавых каких-то немножко свастики. Насильственное действие. И поэтому это насилие, оно выходит боком для нас. Никто бы. Мы друг с другом воюем, со другими воюем. Мы должны научиться помогать, и тогда мир будет нам помогать. То есть, кажется, очень просто. Если мы помогаем людям, люди тоже нам что-нибудь помогут. Если мы насильно всё это делаем. Я рассказывал, нет, представьте, что вы Идёте по улице, останавливается скорая помощь, подлетают, вас кручивают и у голом стоят. Бах. Скоро грипп. Вот мы на таких покажу. Нужно уметь очень мягко действовать. Очень мягко. Все сильны в этом мире. Если мы будем действовать сильно, мы проиграем. Наша сила не равна материальному миру. Мы должны это понять. Мы не равны. Материальный мир сильнее. Если мы будем действовать силой, мы проиграем. Мы должны действовать мягко. Мягко. Факт. Как вот мы рассказывали, да, то есть обороняться аккуратно, спокойно, уходить от ударов и ждать своего момента. Но пока мы слабы, мы должны обороняться. Ну мы мы не можем идти на разожжённых, нас просто убьют. Нужно аккуратненько это. Хмм. Об этом я буду долго говорить. Ещё неделю. Я много чего расскажу об этом. Поэтому каждое утро будет лекция, я буду читать по вот этой теме о терпимости. Очень много тем нужно будет разобрать. Хорошо. ਸ਼ੇਵ ਪ੍ਰੇਖਪਾਦਕੀ ਜਾਂ ਨਾਈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਪਰਮੈਂਡਿੰਗ